Глава 117. Последний вождь. Петляющая среди густого кустарника тропинка от лагеря к Дюне за несколько дней успела хорошо протоптаться. Уго спустился по крутому откосу, обогнул озерцо, у которого погибли старейшина Ваида и его сын. Повернул в сторону лагеря. Из предосторожности его слегка отнесли от берега назад, Ничейная полоса между ливами и куршами расширилась. На верхушке дюна непрерывно несли дозор по два привыкших к ночным наблюдениям воина из Мергеры. Деревья и кусты отбрасывали длинные тени. Сомнения терзали уго, словно стая воронов тушу кабана. У мудрого и мауца не было ответа, как выбраться из родственной ловушки. Костяные воины хранили молчание. Каждая из деревень держалась особняком. Постоянные беседы с Лямбитом за время похода вошли в привычку, но и с ним уже второй день избегали они разговоров и даже встреч друг с другом. Тревожные чувства не покидало уга. Сумрачная тропинка свернула в очередной раз и разбежалась в небольшую полянку. На противоположной стороне мелькнула тень, воевода застыл, чтобы не отличаться от густого кустарника, и крепче сжал древко копья. К тени напротив приблизились две другие, и на полянку вышел вождь Левов. Это ты? — упреждающе выкрикнул Уго и вступил навстречу. Лямбит какое-то мгновение молча вглядывался во внезапно появившегося воеводу, потом поднял руку, останавливая двух сопровождающих его воинов из остатков разбитого германцами отряда Вэлла, и приблизился к Уго. — Хорошо, что я тебя застал тут. Нам надо поговорить. Уго, с сомнением, смотрелся в хмурое лицо вождя. Его воины в кожных латах и полном боевом снаряжении, словно изготовившиеся к близкой битве, стояли за его спиной с расслабленным видом. Но руки их покоились рядом с оружием. Даже проигранный бой с меченосцами закалил их, придал уверенности. Это были уже не те бесшабашные мальчишки, бездумно кинувшиеся за самоуверенные главой отряда, на недостроенную крепость с меченосцами. Хотя и закаленными вояками считать их было бы слишком рано. Сейчас? Здесь? А чем это место хуже любого другого? Лембит, будто желая убедиться в справедливости своих слов, широким взмахом руки обвел окрестности полянки и ступил чуть в сторону так, чтобы воины сопровождения оказались уже не за его спиной, а в прямой видимости воеводы. «Я хотел еще раз осмотреть окрестности из Дионы, но раз уж встретил тебя здесь, завтра большой совет». «Ты сам созвал его». «Большой совет – место для самых важных решений», – подтвердил Уго. Маневр вождения ускользнул от его внимания, и он вновь насторожился, даже шевельнул плечами, чтобы убедиться, что боевой топор находится в привычном месте на перевязи за спиной. Лембит недовольно мотнул головой. «Ты не спросил меня?» «До сих пор мы с тобой все решали вместе, вдвоем. Толпа способна только кричать о том, на что ей укажут вожди. Что ты собираешься сказать на совете?» «Не знаю», — откровенно признал Уга. «Сначала я хочу выслушать всех. Теперь на том берегу не только германцы. Войско Каупа пришло им на помощь. Мы видели немногих, но это может быть только ловушка для куршей». И я не хотел бы, чтобы она стала ловушкой для нас. «О, я знаю, ты осторожный человек. Твое племя ближе всех к Реге, ближе, чем к Ире. Говорят, даже твоя покойная жена была из речных Ливов. Лея услышала это от твоей младшей. И твоя старшая дочь... Как ее звали? Салма, Она ведь тоже ушла туда, верно? У тебя там должно быть немало родственников». «Мы не выбираем себе родственников». «Но выбираем, с кем дружить!» — гневно выкрикнул Лембит. «Ты взял мою сестру, хотя тебя дома уже ждала невеста. Может, поэтому моя лея исчезла неведомо куда?» «Ты же знаешь. Ее охраняли твои люди. Мне говорили, что нельзя доверять мергеровцам. И ты послал на смерть моего брата Вэлла. «Я не посылал его?» «Наших богов вырезают из дерева, а ты разговариваешь с чужеземными костяными башками и слушаешь только их, ты!» Лебедь выхватил из ножен меч, и тотчас из кустов по сторонам поляны вышли еще три ирайца. В руках их были готовы к броску дротики. Ни один щит не смог бы защитить от дротиков, брошенных с разных сторон. Двое из вышедших вместе с Лебедом подняли копья. Уга вдруг представил себя утыканым. древками подобно ежу и широко улыбнулся чувства его как всегда бывало перед боевой схваткой обострились а даже туговатое левое ухо казалось стало различать мельчайшие звуки тело начало группироваться для решающей битвы они говорят совсем о другом о чем ты чему ты улыбаешься в голосе лямбита прозвучала неуверенность и его люди застыли в ожидании Посмотрите. Сами. Одним движением Уга развязал мешочки, фигурки с легким стуком посыпались на землю. И рейцы в нерешительности переглянулись, Лембит, не опуская меча, шагнул ближе. Эй, даже и не пытайся. Колдовство тебе не поможет. Твои боги. Слышите? Голос короля. Голос? У нас? Лембит склонил голову, слегка вывернув ее, будто и впрямь надеялся разобрать в шелесте травы слова шахматной фигуры. И вдруг взмахнул мечом. Лишь на долю мгновения позже, чем летящий в него щит и следом за ним тело самого воеводы. Три дротика воткнулись в землю там, где только что стоял Уга. Сбитый с ног Лембет откатился в сторону и поднялся на ноги одновременно с А Но теперь в руках старейшины Мергеры был его боевой топор. Лембет сжал рукоять меча двумя руками. Уга легко отразил удар. копья и рейца в защитных кожаных доспехах, и взмахнул топором. Удар его оказался точен. Лезвие пришлось в незащищённое доспехами место, чуть выше левой ключицы. И головой насветилось, светилась, словно закинутая на плечо поклажа. Но слишком сильный удар сыграл злую шутку. Топор, глубоко войдя сверху в грудную клетку, застрял в костях и доспехах. а остальные эройцы уже налетали на Уго со всех сторон. Бросив топор, Уго схватил короткий меч поверженного воина и крутнулся на месте, рассекая клинком воздух вокруг себя. Лембит издевательски рассмеялся. «Он ничего не сделает без топора и щита. Бейте его копьями и дротиками. Он один. Уже нет». И рейд с дротиком едва начал поворачиваться на голос, а копье имаутс уже входило ему в спину. Мощный удар пробил доспехи насквозь, и узкое железное острие вышло из груди. Струя крови из пробитого отверстия ударила в лицо Уго. Он отшатнулся, и это вновь спасло его. Брошенный дротик прошел мимо. В тот же миг Лямбит прыгнул на лишенного оружия мауца. Меч вождя скользнул по голове меркеровца, зацепил незащищенную грудь. Поток крови хлынул из отсеченного уха. Лембет отскочил и торжествующе огляделся. Два его соплеменника были убиты, но и не весь откуда взявшийся имаус истекал кровью. «Добей его!» — приказал он одному из наседавших на воеводу воинов и занял его место. Меч с каждым мгновением слабеющего уга... был вдвое короче его собственного. Он сам должен нанести решающий удар ненавистному разрушителю всех его надежд. Уго с трудом сдерживал нападение, и рейцы неутомимо прыгали вокруг него тыча копьями и мечами. Тело его покрылось многочисленными порезами. Один из дротиков зацепил бедро, зазубренное лезвие вошло в плоть и осталось в ней. Воевода одним ударом перерубил древко, Оно при каждом движении железный наконечник словно впивался заново, причиняя невыносимую боль. И Маут, шатаясь, все еще стоял на ногах. Он пытался вытащить меч из ножен, и слабеющая рука никак не могла довести нужное движение до конца. Посланный лямбитом воин с размаху воткнул ему в живот меч по самую рукоятку, и, пристально вглядываясь в угасающие глаза престарелого вояки, чтобы перетянуть на себя былую силу знаменитого воина, подошел к нему вплотную. «Зря!» — едва слышно прошептал Мергеровец, и воин, чтобы лучше услышать, склонил голову к губам умирающего. «Зря!» — повторил и имаус, и его рука в последнем усилии ввела кинжал в тело врага. Краем глаза Уга успел увидеть, как его старый друг падает в обнимку с молодым соперником. Ему и самому осталось недолго, ясно понимал воевода. И рейцы, правильно оценив намерения своего вождя, лишь терзали его мелкими уколами. Торжествующий оскал не сходил с лица Лямбита. Он, только он, вправе нанести решающий удар. Лезвие вновь кольнуло в правый бок, Уга пошатнулся, истерзанная железным наконечником нога подвернулась, и он тяжело рухнул, едва увернувшись от нового укола. С одной только мыслью о том, что воин не должен гибнуть, как заколотая свинья. Не выпуская меча, он с усилием поднялся на одно колено и с удивлением уставился на торчащий из горла только что коловшего его ирейца дротик. Воевода повернул голову, и еще один дротик вошел прямо в центр спины второго ирейца. По-прежнему сжимающий меч двумя руками лямбит, медленно попятился назад, с ужасом глядя на надвигающегося на него Зака. — Ты не должен? — не должен? — дрожащим голосом повторял он. — Воин не должен убивать своего вождя перед великой битвой. Выбирай. Ты знаешь, о чем я? Ты можешь стать старейшиной и воеводой. Прямо сейчас. Ты? — Я выбрал... Зак опустил дротик, подошел к отцу и помог ему подняться на ноги. Склоняясь к первому из убитых в схватке рейцев, он одним движением вырвал из него завязший топор и передал его Уго. Я не нарушал законов Ливов, зачем-то сказал Лямбет, понемногу перемещаясь назад. И не нарушал, согласился воевода. И нам нечего больше делить, спроси своих богов. Нечего. Уго шагнул вперед. и Лембит, внезапно выпустив меч из рук, кинулся в сторону лагеря. Уго посмотрел вслед убегающему. Топор привычно, как и много лет подряд, лежал в ладони, и с такого положения он мог одним броском вонзить топор в ствол березы за три десятка шагов. Все было, как в шахматах. В каждой игре король — главная фигура, но он не может передвигаться более чем на одну клетку. Только ферзю дано разить противника издалека. И он взмахнул рукой.